Глава 18. Десятник Артант тщательно проверял амуницию своего отряда. Вышедший на крыльцо главного здания Олрей увидел, что их джисы и сопровождение уже готовы выдвинуться в дорогу. Помимо кареты, в колонну включили два фургона вместо планировавшегося в начале одного. Когда начали собираться, выяснилось, что нужно еще то это, то другое, то третье. В столице многое может пригодиться. Вдали Ола Рэй брала с собой служанку Эмгу, которая до Хатина будет в карете составлять компанию Эльмию. А Немченко решил прихватить Жору с Ганей. У его слуг Нитека с и родилась дочь, их придется оставить в нагобине, помогать цари и Чинтеру присматривать за особняком. «Амулеты не в карманах нужно носить, а на руках!» — сделал Немченко замечание, заметив, что раздаваемые пани и кольца некоторые дружинники прячут в одеждах. «У всех по три!» «Да, господин, да!» — послышалось в разнобой. Всех своих вояк отряда сопровождения Ант снабдил помимо защитных и лечебных артефактов, еще и атакующими. Все второго уровня. Его бойцы теперь не только какую-нибудь вшивую банду, но и пару-тройку десятков наемников или чужих дружинников смогут разорвать как тузик грелку. — Ол, — Эльмей протянул эфирник, — вам? — Нет, это Джиси, — показал Немченко глазами на супругу, отобравшую у возщика первого фургона плеть и принявшуюся ею охаживать его от души. — Какой-то серьезный непорядок заметила. — С ней будешь связь держать. У десятника тоже имеется. Парный с моим. — Одна линия связи хорошо, а две лучше, — здраво рассудил землянин. Наконец, после десяти минут устранения выявленных недостатков, маленький караван двинулся в долгий путь к столице. Проводив его, Ол и в сопровождении Конворуса с Недликом и пятерки дружинников сами покинули замок для осмотра владений. Андрей мысленно назвал это «поставить лицом», неизвестно, когда их крестьяне в следующий раз увидят своих господ. К тому же хотелось лично убедиться, что дела идут ровно так, как им докладывали. На объезд Рея у них ушло почти три дня. Да, они пользовались для перемещения заклинаниями, но много времени занимал осмотр на местах, особенно в Медянке. По возвращению Андрей присоединился к родовым магам изготавливать амулеты, а Джиса съездила в Фош, прикупила там кое-какие женские вещицы, чтобы не явиться в столицу совсем уж хуторянкой. «Уверены, что можем на вас полностью положиться», — сказал Андрей своим помощникам во дворе замка, «готовы отправиться к Пирану? «Не сомневайтесь, Ант, Джиса», — сообщила паня. «Если только наметятся какие-то проблемы, немедленно сообщим». «И мы вскоре прибудем», — улыбнулась Ол «Мия, тебе отдельная задача», — обратилась она к маленькой Оле. «Учиться и не озоровать, поняла?» «Да, тетя Жиса», — состроила девочка серьезное лицо. «Я буду очень прилежной». Капитан Рантин лично помог госпоже вскочить в седло. Ол Рэй уже находился на буцефале. Попаданец прикоснулся к супруге, и оба оказались сразу в 30 милях южнее своего замка. Стоять на месте, дожидаясь отката заклинания, не имело смысла, тем более устраивать привал, когда только полчаса назад позавтракали. Двинулись лесом, наткнулись на тропу, и по ней вскоре выехали на укатанную дорогу, идущую в нужном направлении. Первое время ехали молча, наслаждаясь красивой летней природой теплой не жаркой безоблачной погодой и обществом друг друга у Джисы мысли были не очень умиротворенными тебе до приезда в столицу надо немного сдуть самомнение сказала вдруг она в смысле в прямом андрей она протянула руку и взяла ехавшего мужа за запястье видимо чтобы смягчить некоторую резкость своих слов многие владетели из высокоранговых маков часто и подолгу живут в далее. Мы все скрываем свои возможности, но уверяю тебя, у одаренных большой силой адептами какой бы стихии они ни являлись, имеется немало сюрпризов для самонадеянных противников, включая тех, что пользуются заклинаниями тени или хаоса. Твои прежние успехи во многом обеспечивались тем, что о тебе никто не знал, о тебе и твоих возможностях. Теперь все будет по-другому. Я боюсь за тебя, Ант, как бы ты не угодил в ловушку. Немченко притянул любимую к себе и поцеловал в висок. — Я все это понимаю, Джи, буду очень внимателен. Ну и ты за мной присматривай. — Вы, привезли что! — пригрозила Олларей. — Кажется, впереди река, видишь? — Теперь да. Они поторопили своих коней и подъехали к неширокой, метров сорок, но глубоководной реке. Моста не было, дорога привела к паромной переправе, где в это время перевозился встречный крестьянский обоз. При виде невести откуда взявшихся олов, народ по обе стороны реки тихо запаниковал. Паромщик и два его раба принялись торопливо сгонять с причальной платформы повозку, не удосужившись проверить надежность сходней. В итоге телега провалилась передними колесами в вязкий берег, и заякорила собой паром. «Поспешишь, людей насмешишь», — прокомментировал Немченко. Джиса фыркнула и многообещающе погрозила виновникам аварии хлыстом. Подействовала, минут через десять Олдерей въехали на настил платформы. В отличие от супруги, землянину ни разу еще не доводилось пользоваться паромной переправой. Ни в этой жизни, ни в прошлой. Опыт показался ему забавным, хотя на реке пришлось успокаивать буцефала, опасливо косившегося на воду. После реки, не погоняя вскачи лошадей, проехали еще пару миль, после чего Андрей смог вновь воспользоваться сумрачным путем. На этот раз они оказались уже во владении пиронов, причем за кронами деревьев был виден шпиль Данжона родного в прошлом для Джисы замка. «Догоняй!» Выкрикнула Ол-Рэй и погнала свою резвую кобылу сначала рысью, а как выехали на тракт — галопом. Попаданец старался не отставать, но и не обгонял. Миновали небольшую деревушку, едва не сбив непонятно откуда выскочившего всклокоченного мужика. Промчались сквозь яблоневые сады по обе стороны дороги и въехали в поселение, где только и сбросили скорость. Родители Джисы о сегодняшнем прибытии дочери и зятя были оповещены, поэтому их появление неожиданностью не стало. Возле ворот замка выстроились дружинники во главе с самим Гентом, братом Олл и Рей и наследником Пирена. — Вы к нам надолго? — спросил он, недоуменно высматривая что-то за спинами долгожданных гостей. — Не смотри, нет там никого смеялась джиса соскочив с лошади и обнимая брата мы вдвоем налегке позже все расскажу дня три погостим мама папа закричала она увидев появившихся на крыльце основного здания замка родителей и чуть ли не бегом устремившись к ним соскучилась очень прокомментировал андрей поведение жены мы тоже по ней скучали открыл объятие как всегда хмурый адепт жизни и тебя рады Видеть. Свою супругу почти за все время пребывания в Пирене видел только ночами и за накрытым столом. Все остальное время Джиса проводила с матерью, оставив мужа на попечение отца и брата. Собственно, чита Рейв предполагала, что именно так они и будут гостить. Джиса передала Олере Вере десяток синема, объяснив их появление даром стихии тени которая показывает своему адепту удивительные истории из неизвестных слоев мироздания. Ант их записывает на кристаллы и драгоценные камни. Решили на меня все свалить, иронизировала Таня, когда обсуждалась эта идея. А другим что скажете? Другим будем продавать как изделия с другого материка, пояснила Оллай. Родители, я попрошу никому об умении Анда не рассказывать. Пока жена общалась с матерью, Немченко пришлось принимать участие в столь нелюбимом деле, как охота на диких зверей. Не мог же он обидеть актона-разгентом. Тесть и Шурин вполне заслуживали уважительного к ним отношения. Тем более, что лесная прогулка сопровождалась полезными беседами. «Чувствуешь, что скоро в королевстве распри начнется», — усмехнулся глава рода Пиронов, вместе с сыном и зятем, присаживаясь недалеко от костра на котором жарили тушу под свинка. Ант, она уже давно идет. До большого кровопролития еще не дошло только потому, что Ниитерцы начали против нас войну. Это на какое-то время пригасило страсти. А сейчас никто не решается начать первым. Неизвестной силы ни своей партии, ни чужой. В столице сейчас собрались все четверо десятиранговых магов, — Кроме тебя, разумеется, ты еще неизвестен своей силой. Мы с Гентом помалкиваем, а другим, как я понимаю, ты ничего не говорил. — Не говорил. — Так и что они вдруг собрались вдали? Король вызвал? — Не шути. Таких не вызывают. Тесть отмахнулся от слуги, попытавшегося приблизиться с бурдюком в руках. — Они сами прибывают, когда им нужно. Главное, никто не знает, кого собрались поддерживать Рамсвен, Ольмар, Гиспас и Тувалар. А ведь кроме них столиц полно других сильных олов, пусть и не настолько. Гертальским порядком было далеко до земной эпохи абсолютизма. Короли здесь являлись скорее третейскими судьями и первыми среди равных. А ты сам наш. — По-прежнему поддерживаешь младшего принца и притязания королевы-матери? — Да, но ввязываться в драку мы не станем. — Пока. Старший Олпиран подмигнул сыну. — Так ведь, Гент, мы посмотрим, подождем, на чью сторону склонится удача, и присоединимся к победителю. Надеюсь, все же, что ими станут Ермига и Сивит. С нашим королем и его наследником Делиору придется худо. Не смотри удивленно, Ант, так поступят большинство владетелей, это мудро. Вы там с Джисой не вздумайте ни в какие политические игры встрять. Всех выслушивайте, если будут тянуть в ту или иную сторону, но ничего не обещайте. Я бы, честно, вообще вас вдали не пустил, только дочка у меня сам, знаешь, упрямая. И раньше такой была, а как вышла замуж вовсе не слушает. Муж ей к тому же достался подстать, усмехнулся он, не сильно стукнув зятия кулаком в плечо. «А, Ант, хоть ты меня пойми. Уже понял. Согласился с мыслями тести Немченко. Это не наша война. А что там ты говорил про мина? Насколько он может быть опасен? Бывший жених джиксы, Мин Ол Мин, стал немного немало мало вице-канцлером королевства после бегства предшественника на этом посту ко двору королевы-матери, укрывшейся на западе Делиора под защитой верных ей владетелей. «Пока не знаю», — пожал плечами Октонер. «Слышал, он себе другую невесту уже подыскал. Может, успокоился. Но вообще мин злопамятный». Так что он тебе сделает? Разве лишь волокиту с документами на наследство шеригов организует? С этим мы быстро разберемся. Могу через канцлера вопрос решить. Ты сам-то хоть понял, что собираешься делать с родительским владением. Кому его передашь? У меня еще есть время подумать, ушел от прямого ответа попаданец. Пробыли в пиране как и планировали, три дня. На четвертый попрощались с родней и направились в Хатин где их дожидался отряд и повозки с вещами. Уехали не с пустыми руками, Гент вновь преподнес зятю и сестре лечебные амулеты пятого уровня. Пригодятся самим продавать такие мощные кристаллы с заклинаниями мага жизни, они ни в коем случае не станут. До Хатина было чуть больше сорока пяти миль, так что в два перехода с перерывом успели добраться до полудня. Андрей с супругой сразу же направились к своему особняку. Правильно сделал, что его не продал. Где застали своих людей в добром здравии и уже отдохнувшими, они прибыли сюда два дня назад. Зип, бывший немой раб Манолов, теперь говорил бескостноязычие, привык к возвращению навыка речи. Его маленькая помощница изжила худобу, и в глазах появился задорный блеск. «Жора, гоня! Радость, что едете в столицу, поинтересовался у своих молодых помощников Улрай. Еще как, господин. Чуть ли не в один голос ответили те. А ты хорошо, но не надейтесь, что учеба для вас закончилась. Школы и вдали имеются. Эльми с десятником Артантом за обедом рассказали, как у них прошло путешествие. Несколько небольших дорожных происшествий все-таки случилось. Но имущество никакого не потеряли, люди все живы и здоровы. Так что можно считать, все прошло хорошо. Отсутствие у фургонов рессор сильно сказалось на темпе движения рейского отряда. Приходилось ехать аккуратно, иначе от тряски могли сломаться оси или отвалиться колеса. Оставшаяся дорога заняла 9 дней. Когда на горизонте показались стены столицы, Немченко испытал облегчение. Привыкший к использованию своих возможностей по мгновенному перемещению, он утомился от долгого пути, не физически, конечно, а морально. Большую часть дороги Ол и Рэй провели в седле. Последние мили, когда их небольшой караван увяз в попутном потоке пешеходов, всадников и повозок, они с Эльмием пересели в карету. Однако при въезде в столичное предместье Андрей вновь вернулся на Буцефала. Джис и Вид не раз здесь бывали, а вот землянин оказался впервые, и хотелось все посмотреть своими глазами. Вначале шли хибары, затем постояло и дворы, по обе стороны тракта семь или восемь. Насчет одного двора Немченко не понял. Больше походил на скотный, может, им и являлся. А потом выехали к самому большому в королевстве мосту, перекинутому через полноводную далу. Сооружение впечатляло даже представители развитой технической цивилизации. Длиной оно было более 300 метров, а ширина не только позволяла свободно разъезжаться повозкам, но и предоставляла при этом возможность располагать слева и справа торговые лотки и палатки. Высотой стены далее не превосходили наговинские, зато выглядели намного древнее. Восточные ворота защищались аж четырьмя башнями, выдвинутыми почти к самому съезду с моста двумя бастилиями и парой основных, почти прижатых друг к другу, между которыми находилась въездная арка. — Артант, ты помнишь, куда ехать? — Джиса высунула голову в оконце кареты. — Да, госпожа, — ответил десятник. Он был принят на службу в Рэй из пиронских дружинников и знал, где находится особняк родителей Олы Рэй. Предстояло пожить в нем, пока не решен вопрос с домом Шериков. Немченко рассчитывал, что за пару-тройку дней он эту проблему закроет. Традиционно смердящие трупы казненных преступников уже внимания землянина не привлекают. А вот стражники удивились. В нагобине бы поезд олов моментально пропустили, да еще и активно помогли бы расчистить путь. Здесь же, что значит столица королевства, начальник караула вежливо, но твердо сообщил, что бесплатный проезд в город лишь для кареты за фургоны необходимо заплатить по 10 боров. Пока Андрей думал, где ему найти медь, вновь показавшаяся в оконце супруга кинул десятнику серебрушку в три обора. «Пропускай быстрее!» — потребовала она. Стражник ловко поймал монету и сразу же принялся орать на мешающих въезду щедрые олы горожан и приезжих. Его подчиненные поддержали командира конкретными действиями, используя древки копий. Вдали проживало не менее двухсот тысяч человек. По местным меркам — огромный город. Его многолюдство сразу бросалось в глаза. Даже по центральным улицам двигаться приходилось с трудом. Часто попадались олы, кто в каретах, кто в носилках или седле, а некоторые пешком. «Сколько здесь одаренных!» — Свести тот не смог ответить Андрею. Ехавший впереди Артант свернул вправо на первой же площади, и последовавший за ним отряд с каретой и фургонами оказался на объездной дороге, идущей параллельно стенам. Память Вита подсказала землянину, что шериги к себе ездили по этому же маршруту. Университет, в который собиралась вернуться Джиса с Эльми, показался через четверть часа. Это был целый комплекс, выполненных в подобном готическому стиле зданий, окруженных высоким забором и деревьями, большей частью фруктовыми. В особняке Пиренов их встречала, пожилая, под шестьдесят обоим, семейная пара слуг. При виде появившейся из кареты джисы, они не смогли сдержать слез. Ла-ла, корми меня скорее! обратилась к старой рабыне Оларей. Марн, мыльню приготовь! Она потрепала слугу по седой шевелюре. А вы чего все встали? обернулась к отряду. Разгружайтесь, фургоны потом отгоните на подворье пульма. Столичное жилье Пиронов Немченко понравилось больше, чем то, что он помнил об особняке Шеригов. Двухэтажные дома, в общем-то, и тут, и там были похожи, зато здесь имелся более просторный двор с садом позади дома. «В принципе, — решил попаданец, — можно будет не торопиться отсюда съезжать, никто ведь не гонит пока. Тесть собирается приехать только в начале осени». «Ты чего замер, мой благородный супруг?» — вывела мужа из задумчивости Джиса. «Уф, наконец-то добрались. Предлагаю сегодня весь оставшийся день провести в спальне». «Ты как на это смотришь?» «Знаешь, сам хотел тебе это предложить».